Анатолий Чимиденко. Ментоловый туман. Пролог. Большинство из нас любят подумать о вечном или поразмыслить о будущем, которое даже в современном веке бывает закрытым и туманным. При этом человеческий мозг даже не представляет, насколько. У каждого в жизни случается переломный период, в который ты всё переосмысливаешь. Но перед этим просто ничего не понимаешь, сколько бы сил не потратил на познание новых механизмов. Именно такой, по всей видимости, период со мной и произошёл. Да, в раннем для этого возрасте, но а как могло быть по-другому? О существовании магов, вампиров и оборотней не только на страницах книжек, но и наяву лучше всего узнать как можно раньше. Обычный мир, который так долго был для меня родным домом, В один миг развалился, и я оказалась перед новым, неизвестным. Магия в с испытаниями, заговорами и даже политикой. Всё это рухнуло тяжёлым грузом на мои хрупкие плечи. Благо, у меня появилось достаточно друзей и наставников, что готовы помочь мне с моими вопросами и проблемами. Очень надеюсь, что мы сможем во всём разобраться.